Глава 18. 1 мая 1937 года Сталин стоял на трибуне Мавзолея, принимал военный парад. Солнце уже поднялось над храмом Василия Блаженного, освещая здание ГУМа с его громадным портретом на фасаде. Было тепло, все сияло, блестело, сверкало, гремели оркестры. Первыми, построенные в длинные ровные шеренги, Прошагали по Красной площади слушатели военных академий. Промаршировала пехота со штыками перевес, Процокала копытами конница по брусчатке мостовой. Вслед за ней со стороны исторического музея вползли на площадь танки. Его армия мощная и непобедимая. Им оснащенная, им вооруженная. Он индустриализировал, он реконструировал страну. Построил крупнейшие в мире заводы и фабрики, превратил лапотную Россию в мировую державу. Чуть поодаль от остальных военачальников стоял, заложив пальцы за ремень Тухачевский. Держится особняком и с ним никто не заговаривает. Шкуры чувствуют, что человек обречен. Смирился с отменой поездки в Лондон, не протестовал, не требовал объяснений, поверил Ежову сомнительно. «Значит, ощущает свое бессилие. Аресты среди военных идут полным ходом. Кроме Шмидта, Путны и Примакова арестованы Кузьмичев, друг Якира с гражданской войны, Голубенко, бывший комиссар 45-й стрелковой дивизии, который командовал тот же Якир, Цаблин, комендант Киевского укрепрайона, служивший под началом у Боревича и Корка, Комкоры-Туровский, Геккер, Горькавый». И есть уже материал на Тухачевского. Арестованные с Егоды его ближайшие помощники, Прокофьев, Гай и Волович, сразу дали нужные показания на Тухачевского. Знают, что надо говорить. Сами много лет выбивали из людей всякие небылицы. Только Егода-болван упирается. Аресты военных не особенно тревожат Тухачевского, привык. В конце 20-х и начале 30-х армия очищалась от бывших царских офицеров — Более трех тысяч из них отправлены в лагеря и ссылки. Не заступился Тухачевский за своих товарищей, не сказал: Я тоже бывший царский офицер, тогда сажайте и меня. Почему не сказал: Где была его офицерская дворянская честь? Куда делось чувство воинского товарищества, сословная солидарность? Считал себя на особом положении. Те — рядовые военные специалисты, а он — высший начальник столб армии. Даже арест Комкора путный его, видимо, не напугал. Думает, без Путны армия обойдется, а без него — нет. Ошибается, очень ошибается. Как говорят в народе, незаменимых у нас нет. Сталин любил военные парады, любил смотреть на свою армию. Нигде нет такой мгновенности и точности исполнения. Самой природой своей армии предназначено не обсуждать, а выполнять. Присяга освобождает бойца от сомнений и колебаний, делает его беспрекословным исполнителем воли начальника. Низшие начальники исполняют волю высших. Нигде нет такого слаженного и единого аппарата, как в армии. В этом ее сила, в этом и слабость. Достаточно убрать верхушку, и она становится недееспособной». Сталин опять бросил взгляд на командиров. Тухачевский на прежнем месте, пальцы рук все еще заложены за ремень. На парадах руки так держать не положено, а этот держит. Все безразлично. Теперь, когда нанесен ему главный предупредительный удар, все безразлично. Арестована Юлия Ивановна Кузьмина, близкая ему особа, жена Николая Николаевича Кузьмина, бывшего его соратника, закадычного друга, На каком-то приеме он обратил на нее внимание. Привлекательная бабенка, глаза особенные, интеллигентные, занимается скульптурой у Мотовилова. Что за скульптор такой он не слыхал. Муж Кузьмин, старше ее на 20 лет, а Тухачевский только на 10, к тому же красавчик. Влюбляются в него женщины, вешаются, стреляются, а ведь семья есть, жена, дочка, самому пятый десяток пошел. Но арест Кузьминой переживает. И порученец арестован. Всё для Тухачевского ясно. И потому медлить нельзя. Будут материалы из Берлина, не будут медлить нельзя. И он не будет медлить. Пусть Гитлер убедится, что со своими проблемами он может справиться без него. На демонстрации трудящихся Тухачевский не остался, ушёл. Он сам это видел. И ни разу не оглянулся на трибуну, ни разу не посмотрел на него – Он внимательно за этим следил, ни разу не оглянулся, и он на этот раз не увидел его лица. Демонстрация кончилась. Ворошилов дал обед на своей квартире для высших военачальников, участников парада. Присутствовал и товарищ Сталин. Произносились тосты. Товарищ Сталин тоже поднял бокал. Он коротко обрисовал внутреннее положение в стране, упомянул о массовом вредительстве и шпионаже на всех участках, в том числе и в армии. «Враги будут разоблачены», — сказал Сталин. «Партия их сотрет в порошок. Я поднимаю этот бокал за тех, кто, оставаясь верным народу и партии, достойно займет свое место за нашим славным столом в октябрьскую годовщину». Тост товарища Сталина — был выслушан в полном молчании. Не каждый был уверен, что через полгода будет сидеть за этим столом. После первомайских праздников Сталин лично занялся делом военных. Перелистал листки своего большого настольного календаря. Месяц. За месяц все надо сделать. К первому июня все должно быть закончено. Теперь Ежов ежедневно привозил ему протоколы допросов. Сталин их проверял. Ежов возвращался в тюрьму, заключенные подписывали исправленные протоколы. Ежов приезжал к Сталину вторично. Комкор Примаков девять месяцев не давал показаний. 8 мая его одели в военную форму, без знаков различия и без орденов, вернули очки, привезли в Кремль и ввели в кабинет Сталина. Там уже сидели Молотов, Ворошилов и Ежов. У Сталина на столе лежали письма – посланные ему Примаковым из тюрьмы. Сталин показал на них. «Я прочитал ваши письма. Вы утверждаете, что в 1928 году честно порвали с троцкистской оппозицией и больше с троцкистами связи не имели». «Да, это так», — ответил Примаков. «Даже здесь, на Политбюро, вы продолжаете обманывать партию», — сказал Сталин. Мы располагаем неопровержимыми данными о вашей связи с троцкистами, Дрейцером, Шмидтом, Путной и другими. У партии также есть неопровержимые данные о заговоре в армии, заговоре против товарища Ворошилова. Вы обсуждали вопрос о замене Ворошилова Якиром. Мы это тоже знаем. Он повернулся к остальным членам политбюро. Примаков – трус. Запираться в таком деле – это трусость. «Мы ошиблись. Примаков не заслужил того, чтобы с ним вступало в переговоры руководство партии. Он не понимает партийного языка. Что ж, пусть с ним разговаривают следователи на своем языке. Увидите его». Примакова увели, посадили в машину и через солнечную, нарядную, многолюдную Москву повезли в тюрьму, водворили в камеру, отобрали очки, велели снять форму и надеть прежнее вонючее тряпье». «Оставьте мне очки», — сказал Примаков. «Дайте бумагу и чернила. Я хочу написать заявление товарищу Ежову». Примакову оставили очки, принесли бумагу, чернила и ручку. Примаков написал Ежову. «В течение девяти месяцев я запирался перед следствием по делу о Троцкистской контрреволюционной организации. В этом запирательстве дошел до такой наглости, что даже на политбюро перед товарищем Сталиным продолжал запираться и всячески уменьшать свою вину. Товарищ Сталин прямо сказал, что Примаков трус. Запираться в таком деле – это трусость. Действительно, с моей стороны это была трусость и ложный стыд за обман. Настоящим заявляю, что, вернувшись из Японии в 1930 году, я связался с Дрейцером и Шмидтом, а через Дрейцера и Путну с Мрачковским – и начал троцкистскую работу, о которой дам следствию полные показания. Он отдал заявление, опустил койку и лег. Все. Сегодня его бить не будут».